Глава тридцать четвертая «Слышь, мразь!» — спокойно сказал Шварц на щеках, которого снова начал разгораться румянец. «Я тебя сейчас научу!» Он осекся и улыбнулся. Сися, все это время настороженно смотревший на старшего пацана, замер. Этот таскал явно не подчинялся мимическим мышцам лица. Долю секунды назад Шварц цедил сквозь сжатые губы, а сейчас уже широко и спокойно улыбался, глядя перед собой чьими-то чужими глазами. — Нет, сказал он. — Хули нет! — снова заверещал бурый. Если бы Нива не была двухдверной, он, наверное, уже выпрыгнул бы с заднего сиденья на полном ходу. — Это вам похуй в армейку или на зону, а я ебал такие расклады! Сися нервно заёрзал на жестком сиденье. Накануне Шварц отдал машину армянам перетянуть салон. Те успели только отодрать обшивку. Автомобиль понадобился для срочного выездного мероприятия. Брошенное под задницу грязное полотенце не помогало. Было ощущение, что сидишь на сковороде. «Да тебя самого на тюрьме выебут!» — рыкнул Сися. Несмотря на стрёмную ситуацию, с каждой минутой становившуюся всё более стрёмной, промолчать он не смог. Бурый начал его не на шутку бесить. «Плачешь, как соска! На зону даже лучше! В армейке увезут на севера и кукуй там жопу морочь. Не снимая ноги с педали газа, Шварц вдруг рывком повернулся к Сисе. «Спасибо, Его голос звучал как Пауки, нежно перебирающие лапками под черепной коробкой. «Шварц, братуха, осись! Размотаемся сейчас! Ты в порядке?» «Слава, что с ним?» — вякнул сзади Бурый. что он буровит? Он, походу, съехал!» «Спасибо, ума. Последние два слова Бурый произнес тем же паучьим голосом, которым только что разговаривал Шварц. Сисю затрясло. Парализованный ужасом, он видел, как Шварц начал снимать ногу с газа, но сделать этого не успел. Нога, словно вдруг обретшая собственную волю, силой опустилась обратно. Нива с ревом вперед, содрогаясь на неровной дороге. Под капотом что-то нехорошо задребезжало. Голос мистера Малова замедлился до нечленораздельного боя. — Вы так от них отличаетесь. «Слава, я разобью окно, я прыгну! Мне страшно!» За какие-то десять минут Бурый проделал путь от грозы района, точнее, одного двора в этом районе, до охваченного истерикой мальчика, по чьим веснушчатым щекам катились крупные слезы. Нива неслась вперед в клубах пыли, опасно дергаясь из стороны в сторону. «Приходилось голодать годами, десятилетиями, веками», — продолжал Шварц сквозь улыбку. «Должен признать, что это делало меня неразборчивым в пище. Когда на кону стоит выживание, вкус отступает на второй план». Ёбни его сися. Уеби ему он поехавший. Мы сдохнем сейчас из-за него, ты что не видишь? Гуры осёкся. и оскалился. Сказал Гуры самому себе. Он вдруг дёрнулся вперёд, врезавшись лицом в металлическую спинку переднего сидения, откинулся назад и снова с силой впечатал лицо в подголовник. Потом снова, снова и снова, словно наказывая самого себя за неведомые, но страшные прегрешения. Сначала сломался его нос, потом челюсть, потом надбровная дуга. Даже теряя сознание, Бурый продолжал улыбаться ошметками губ. «Если ты скажешь хоть слово...» — с улыбкой обратился Шварц к Сиси то вырвешь свой язык. Это будет мучительно и долго, но уверен, ты справишься. В груди Сиси кольнуло. Он вдруг понял, что выражение «умереть от страха» — не преувеличение. О чем я? Ах, да! Голодные времена Я был вынужден Пробавляться Низшими существами Овцами, стервятниками, Собаками Как неудивительно Разум пса На вкус Почти такой же Как человеческий Правда Песий ум Пресный. Сися медленно потянулся в направлении дверной ручки. Самоубийственная скорость и перспектива размазаться по дороге его уже не пугали. Точнее, пугали меньше, чем то, что сейчас сидело в нескольких сантиметрах от него. Мне доводилось есть более вкусных собак, чем вы. Но... «За последнюю тысячу лет я сильно проголодался!» Забыв об осторожности, Сися дернул дверную ручку и визгливо выругался. Двери Нивы были заперты. Он начал трясущимися пальцами отковыривать пимпочку перед стеклом. Бурый позади бился, как пойманная на блесну рыба, и хохотал захлебывающимся смехом, забрызгивая салон кровью из своего раскрошенного лица. Шварц замотал головой и выпустил руль из ослабевших рук. Его вырвало. Под капотом Нилы что-то громко лопнуло, и автомобиль, потеряв управление, понесся в кювет. Последнюю секунду перед тем, как мир превратился в алый лязг, Неведомая деталь магнитолы встала на своё место. Вой прекратился, и мистер Малой успел энергично сказать...